Самба как будто не замечал гражданских бурь, которые потрясали в те годы Париж. Иногда он с удивлением спрашивал первого встречного, кто это стреляет или по какому случаю забастовка. Однажды к нему пришел Лежан, говорил, что во Франции идет скрытая война и не сегодня, завтра она перекинется на улицу. Самба должен выбрать, где его место. Самба внимательно выслушал а потом начал показывать Лежану свои последние работы. Прекрасная живопись, но я с тобой говорил о судьбе народа. Именно об этом я думаю. По-моему, художник, который занят другим, не живописец, а драпировщик. Вероятно, я делаю то же, что ты, только по-другому. Я прежде всего художник. А если дело дойдет до драки, кто знает. Для Мадо он был совестью. Она рвалась к нему от блеска и ничтожества кордей. Она чувствовала, какое сердце у этого человека и поверяла ему свои душевные невзгоды. Но порой она спрашивала себя, слушает он или думает, что хорошо бы меня написать в этом платье. Могла ли Мадо догадаться, что только она способна отвлечь самба от мысли о живописи. Он сам лишь недавно понял, какое место она занимает в его жизни. Он знал ее девочкой, когда она еще ходила в коллеж, следил за ее первыми живописными этюдами, его чувство медленно созревало. Как-то он не видел Мадо несколько месяцев, Лансье, Были в Жоленот, жизнь показалась ему скучной, даже утомительной. Когда он понял причину своей хандры, он растерялся, что за наваждение. Если для Мадо он слишком стар, то все же не старик он, чтобы вздыхать и рисовать вензеля. Хватит. Но сердце оказалось упрямым. Прежде бывали у него случайные связи с женщинами, одинокими, как он, готовыми легко сойтись и безропотно исчезнуть, Теперь ему были противны все женщины, кроме Мадо. Он не раз задумывался над странностями любви. Ему тридцать девять лет. Мадо двадцать четыре или двадцать пять. Она любит хорошо одеваться, наверное, любит успех. Это дочь богатого промышленника, балованная, к тому же красивая. О чем это он мечтает? Он сказал Мадо, что любит одну испанку, с которой познакомился в Британии. Сказал, потому что боялся еще минута, и он выдаст свои чувства. Теперь Мадо иногда его спрашивала про испанку, он не знал, что ответить, и злился. Она обещала прийти в пять часов. С утра он был сам не свой, и мастерскую решил прибрать, чтобы чем-нибудь себя успокоить. Разрывая хлам на столе, Он вдруг увидел перчатку Мадо. Она ее потеряла еще зимой, когда приходила позировать. Он погладил замшу и рассердился. Что за комедия? Нужно кончать. А что, если и она? Разве разберешься в чужом сердце? Сказала же она под Новый год. Вы для меня больше, чем друг. Конечно, четырнадцать лет — это не шутка. Насколько раз он слыхал про такие браки глупо, может быть, только в этом деле все дураки. Так размышлял Самба до прихода Мадо. А когда она пришла, он не думал. Он только любовался ею, ощущал ее присутствие, ею жил. Мадо была непривычно возбуждена, переставляла книги, поднимая облака пыли, садилась и сразу вскакивала, переходила в разговоре с домашних новостей на выставку Боннара, а с Боннара на войну. Самба никогда не видел ее такой. Волнение Мадо передалось ему, он нервничал. «Сейчас скажу». «Мадо, вы понимаете, что это значит, когда другой человек тебя захватывает?» Ты берешь какую-то дурацкую вещицу, связанную с ним, и теряешь дыхание. Она прервала его. «Перестаньте. Я не хочу об этом слышать. Понимаете, не хочу!» Он отвернулся. Они долго молчали. Заговорила Мадо. «Не сердитесь, Роже, я сегодня сумасшедшая. Или выругайте меня, как вы делали когда-то. Скажите, что я мозилка, что я дочка богача, от скуки рисую букетики. Помните?» «Ах, как тогда было легко! Только не сердитесь!» «Вы знаете, я вчера вас вспоминала, смотрела Боннары и думала, как это замечательно!» Самба успокоился, начал говорить о Боннаре. «Когда смотришь, забываешь, что есть время. В этом отличие живописи от поэзии», — он улыбнулся. «Вы заметили, Мадо, что даже внешность другая? Поэты похожи на птиц, а художники — на деревья». Она не слушала. — Мадо, что с вами? — Со мной? — Ну да, с вами. — Не знаю. — Знаю, но это не важно, это мелочь. Все равно, что потерять браслетку. Ведь это глупо плакать от того, что потеряла браслетку. Скажите, скажите скорее, что это глупо. Я вас умоляю, обругайте меня. Я не браслетку потеряла. В голосе ее чувствовались слезы, но быстро она с ними совладала. — Роже! «Помогите мне, я схожу с ума. Это так страшно. Это вот здесь, и ничего нельзя поделать. А когда я встречаюсь, я говорю глупости». Самба вздрогнул. «Значит, и она!» Он подошел к Мадо и неуклюже погладил ее руку, как раньше гладил перчатку. Несколько раз он порывался что-то сказать и не мог наконец, с трудом выговорил. «Мадо, я тоже скажу с ума». Она доверчиво улыбнулась. «Я потому и решилась. Вы мне рассказали, что с вами было в Британии, вы поймете. Вы один можете мне помочь. Вы друг, старый, хороший друг. Я вам скажу все, никому не скажу, только вам. Я думала, что это в романах». Когда человек сразу потрясает тебя, думала, нужно долго знать, много говорить, а на деле иначе. Я в первый же вечер почувствовала, что это судьба. Ведь вы тогда были. Помните, как глупо я себя вела? Мне хотелось говорить ему неприятности, обидеть его, нет, больше ранить». А что я для него? Взбалмошная девчонка, француженка. Для них ведь если француженка, значит, кукла, и не раны, то были для него. А булавочные уколы он и не заметил. Так и вчера. Я его встретила на выставке. Я вам говорила, что думала о Боннаре. Неправда. Я говорила с ним о Боннаре, а думала о другом. Мне страшно. Страшно, что он скоро уедет. Я вас умоляю, позовите его сюда. Я должна с ним встретиться. «Как же это, Мадон? Как я позову?» Он хотел сказать «не то», и, разозлившись на себя, проворчал «я тут при чем?» Но она его не слушала. Я должна с ним поговорить, просто, без глупых выходок. Вы знаете, что я вчера ему сказала? Я сказала, что можно полюбить русских, но любить русского нельзя, потому что у них все оптом, и степь, и леса, и люди. Как это глупо!» Я должна с ним поговорить. Он может ничего не чувствовать, но я не хочу, чтобы он меня презирал. Если вы его не позовете, я пойду к нему. Самба подумал, нужно отговорить, сказать про гордость. Русский сможет это понять по-другому. Но взглянув на Мадо, на ее лихорадочные глаза, на губы, которые продолжали шевелиться, хотя она теперь ничего не говорила, он тихо ответил. Хорошо, позову.